Глава двадцать шестая Всю дорогу от университета я размышлял о словах, сказанных Александром Заславским. И, конечно, о его предложении. Все это было крайне заманчиво, и откровенной лжи в его словах я не почувствовал, однако откуда это ощущение недосказанности? И понятно, что меня к чему-то активно подталкивали. Я уверен в собственных силах, но вот рисковать лишний раз в какой-то экспедиции за пределами пояса ради денег и хорошего отношения... Чтобы не обижать Александра Заславского, мне пришлось попросить время на обдумывание, хотя первым желанием было отказаться. С другой стороны, сейчас у меня имелись кое-какие проблемы с деньгами. К тому же Мария, несмотря ни на что, была моей ученицей. А еще в процессе возрождения Школы Мечана нас обязательно обратят внимание благородные, и в такой ситуации иметь семью, способную защитить от длительного взгляда аристократов, просто необходимо. Вот только какова будет за это настоящая цена? Большой вопрос. Как максимум, лосальная клятва, полагаю. Нелегкий выбор. Я поднял взгляд к небу, которое затянуло низкими хмурыми облаками. Вот-вот, дождь ливанет, надеюсь, машина приедет до этого. Зонта я с собой не брал, а использовать магическую силу, чтобы не промокнуть, слишком энергозатратно. Еще чего доброго, грохнуть в обморок, так и не дойдя до здания моего корпуса. Уйдя из такси, любезно оплаченного заславскими, рядом с кампусом университета, я осмотрелся. Студентов такое ощущение даже стало как-то больше. И лишь тогда у меня в голове щелкнул переключатель. Сегодня же первый день турнира. Сейчас, наверное, как раз должны запускать предварительную часть. Пускай до самих поединков еще несколько часов ожидания, но зрители уже начали стягиваться к месту проведения. Я прислушался к далекому шуму. На территории главного кампуса находилась лишь небольшая магическая арена, провести на ней весь предстоящий турнир было попросту невозможно. Для этого использовались огромные арены второго кампуса, который располагался в нескольких десятках километров от столицы. Но вступительная части и заключительная, а точнее финальные поединки по традиции всегда происходили в главном кампусе первого магического университета. Сразу захотелось пойти посмотреть на то, что там сейчас происходило, но эту мелькнувшую в голове мысль я сразу отбросил. В начале занятия и клуб, а уже потом развлечения. Если с занятиями все было понятно. Заславские действительно без труда договорились с университетом, и сегодняшний пропуск коллоквиума оказался никем не замечен. То вот в клубе меня ожидали некоторые проблемы. Наши успехи у дыхательной техники не прошли незамеченными, на что я, в принципе, даже и не рассчитывал. Наша наставница и серая мышка Оксана решила проверить технику дыхания новичков и легко распознала изменения, внесенные мной. Это, можно сказать, был небольшой скандал. Главу оповестили сразу, даже несмотря на всю ее занятость, подготовкой к турниру и к моменту, Когда я зашел в клуб, меня уже ждала небольшая делегация. Две девушки, везде сующий свой нос Константин. Последний поглядывал на меня с нескрываемым злорадством. Что же до да девушек, то здесь была сама глава клуба, скрестил руки на груди и с раздражением поджал губы, она смотрела на меня. Наставница Оксана пряталась за ее спиной, глядя на меня виновато и столикой жалости. «Как это понимать, Глинка?» Голос главы был обманчиво спокоен, я хорошо ощущал в нем напряжение и скрытый гнев. Это впервые на моей памяти, когда мое восприятие смогло выхватить эмоции главы. Понимать что? Отвечать вопросом на вопрос не лучшая стратегия, но сейчас мне нужно понять, в какую сторону пытаются увести диалог. Замечаю, как Константин хмурится. Эмпат ощутил, что мое спокойствие не напускное. «Ты изменил технику дыхания. Сделал своих товарищей и себя калеками», с нажимом ответила, переходя на свистящий шепот глава. «Это не так». Отвечаю спокойно, но уже понимаю, что меня пытаются спровоцировать откровенной ложью, но спровоцировать для чего? «Не так?» Голос главы клуба взлетает над залом. «Они не могут выполнить даже базовых движений после твоего вмешательства!» «Потому что делу требуется хотя бы немного времени на то, чтобы научиться усваивать природную энергию и использовать ее для выполнения других техник». С раздражением подумал я и вдруг замер. погодите они что, сразу после прорыва в технике дыхания практиковали использование природной энергии?» Возможно, из-за малого потока духовной энергии, вызванного дефектом техники, они быстрее привыкали к присутствию природной энергии в их теле или дело в чем-то другом. «Думаю, уже завтра у них всех должно получиться выполнить техники», отметил я, мысленно подсчитав, сколько времени прошло с момента прорыва новичков. «Терять мне уже было нечего, судя по тому, как со мной говорят, сегодня меня выгонят из клуба». И не то, чтобы я этого не ожидал. Главное, это то, что ребята будут иметь недефектную базу, и если захотят, то присоединятся к моей школе в будущем, и проблем у них не возникнет. Хм, а ведь я уже и сам не заметил, как начал считать скорое возрождение школы меча за данность. Не слишком ли тороплюсь? В этот момент из задумчивости меня вывел гневный возглас Константина. Что-то я задумался, и это не осталось незамеченным. — Ты охренел? Мы тут распинаемся, а ты в облаках летаешь! — рявкнул он, почувствовав мое недолгое переключение на собственные мысли. — Какая-то безродная шваль! — Костя! — прервала его глава, но я уже услышал достаточно. — Помолчи! — Шваль, значит, безродная. Я мысленно сделал зарубку в памяти, хоть и внутренне оставался спокойным, такое спускать уроду точно не собирался. Сейчас ни время и ни место, но в будущем обязательно сочтемся. На моих условиях и без свидетелей. Андрей, тем временем девушка вновь вернулась ко мне. Ты официально исключен из клуба за неподобающее поведение. Официальные документы в администрацию я уже подала. С этого момента ты можешь не приходить сюда. Вот как. Я не смог удержаться и усмехнулся. Тогда заберу свои вещи. Погоди, остановила меня глава. Твои вещи уже собраны, они у выхода. А теперь уходи. С этого момента тебе здесь не рады. Я кивнул, принимая новые правила игры и уже больше не говоря ни слова направился к выходу. Жаль, конечно, что... Заглянуть в секретные техники клуба мне так и не удалось, ну да ничего. Уверен, если моя задумка сработает, это уже не будет иметь значения. Сделав шаг, я вдруг остановился, вспомнив кое-что и повернулся к главе клуба, повторил еще раз. Пусть завтра новички попробуют использовать ваши техники еще раз, и вы удивитесь полученным результатом. Сказав это, я с чувством выполненного долга направился к выходу. На душе было легко и спокойно. Пребывание в этом клубе тяготило и раздражало. Вмешаться в процесс обучения и исправить то, что они делали, я не мог. Это как смотреть на криво висящую картину и не иметь возможности поправить ее. Ничего такого, но дико раздражает. Ну что же... Если другие новички смогут после всего сложить 2 и 2, то они придут ко мне позже, когда я создам клуб. Но если не придут, значит, просто недостаточно сообразительны. В любом случае, я не допустил непоправимого, и теперь все дороги в практике боевых искусств им открыты». Закинул небольшую сумку с вещами за плечо, я пошел на выход из здания четвертого корпуса, насвистывая себе под нос какую-то незамысловатую веселую мелодию, услышанную мной где-то. Мысль о клубе я выкинул из головы, это уже было в прошлом. Пора, наконец, взглянуть на то, как выглядят поединки настоящих магов этого мира. Сегодня во вступительной части турнира должны были пройти дружественные дуэли между выпускниками университета, и мне было крайне любопытно взглянуть на них. Магическая арена главного кампуса Первого Магического находилась практически в самом центре территории и примыкала к административному зданию, где располагался ректорат. Насколько мне было известно, несмотря на компактные по сравнению с другими размеры, эта арена считалась самой безопасной и не только из-за установленных магических печатей и барьера самого высокого уровня. Дело в том, что ректор университета и по совместительству старейшина семьи Элагиных считался одним из сильнейших магов пояса. И одно только его появление на арене внушало всем присутствующим дополнительную уверенность. Стоило мне приблизиться к орене, как я увидел группу студентов, среди которых были хорошо заметные Сеп и Олег Латицкий, тот самый парень, что во время первого занятия группы давал мне контакты своей семьи. Судя по лицам остальных, это все были ребята из нашей группы. «Хей!» – Сеп меня заметил и помахал рукой, подзывая: "Сюда, Андрюх, и пришел на показательные поединки посмотреть. Давай с нами, всем вместе всякое интереснее." Я не против. Мне действительно было все равно. Ну и к тому же, возможно, кто-то из моих одногруппников разбирается в магических поединках и сможет пояснить непонятные моменты. Уже плюс. Андрей, ты в последнее время какой-то напряженный и в бар с нами не ходил в последний раз. Давай, не отбивайся от коллектива. Присоединишься в эту пятницу после занятий? Я мысленно прикинул. Напиваться не собираюсь, хмель выведу из тела с помощью природной энергии, а налаживать связи с группой в любом случае надо. Тем более, что большинство в ней являются аристократами. Хорошо, договорились в пятницу. Улыбнувшись, ответил ему. Ну вот и отлично, ладно, давайте-давайте побыстрее, а то сейчас все места займут, ага, тут же вставил свое веское слово Сеп. «Надо выбить себе кресло поближе к корене, сегодня будут выступать Пака и Визитор. Я хочу видеть их дуэли как можно лучше». «Кто?» «Вот в чем я совсем не разбирался, так это в магических поединках». «Это какие-то знаменитости?» «Лучшие маги-дуэлянты пояса», пояснил мне Олег, но практически сразу был поправлен Себом. «Одни из лучших, хороших магов у нас много». «Да, да». Извиняющий, разведя руками, согласился Олег, хотя я увидел мелькнувшее в уголках его глаз раздражение. Похоже, благородному все же не нравилось, когда ему перечит. «Одни из лучших дуэлянтов, говорите», — повторил я за ними мысленно. «Это действительно очень интересно». Сама арена, несмотря на статус «малая», оказалась внушительным сооружением, вокруг которого был установлен специальный полупрозрачный купол, поглощающий амину. Магия барьеров считалась одной из сложнейших в этом мире, и маги, которые были способны управлять барьерами, считались самыми уважаемыми и авторитетными. Под куполом находился овальный амфитеатр с рядами удобных зрительских кресел, огромными экранами, транслирующими увеличенную картинку, происходящего на самой арене. Последняя была просто большой площадкой, посыпанной песком. В этом плане она ничем не отличалась от того, что я привык видеть в мире боевых искусств. Нам удалось занять места среди первых рядов, хоть это оказалось и непросто. Конечно, все поединки транслировались сразу на нескольких огромных экранах, подвешенных над ареной, но эти экраны не предназначались для передачи магических оттенков заклинаний и потому были для нас, как для магов, не так информативны. «Отлично, сейчас начнется», — потирая руки, сказал Сеп, крутя головой и оглядываясь вокруг. «Сейчас продлилось больше получаса». Постепенно зрительские места заполнялись людьми, в том числе и несколько вип-балконов, расположенных в самых удобных местах. Они были закрыты с помощью магических щитов, но по движениям, которые можно различить, там уже собралось достаточно высоких гостей. сеп вертелся на месте, восторгаясь самыми обычными вещами и стараясь при этом привлечь внимание всех окружающих к тому, что его так удивило. Уже на пятый или шестой раз, когда парень с радостной улыбкой тыкал меня в какую-то бессмысленную вещь, это стало раздражать. Наконец, когда изнывающего от скуки Себастьяна готовы уже были придушить все сидящие рядом, на арену вышел человек. В обычной повседневной одежде. Простые штаны и одноцветная серая худи с накинутым на голову капюшоном. Он осмотрел гостей арены, поворачивая голову и, неожиданно глубоким голосом усиленным магией, обратился ко всем присутствующим. «Здравствуйте, дамы и господа! Мне выпала честь стать ведущим сегодняшнего мероприятия. И сейчас мы открываем первый день турнира Лиг Первого Магического Университета. Лучшего в нашем поясе и не только». А теперь позвольте рассказать вам, что же нас всех ожидает. Я отвлекся, ощутив своим восприятием чье-то пристальное внимание, обращенное на меня из вип-кабинок. Это было настолько сильно, что легко ощущалось даже через магический экран. Вот только понять, кому же я стал столь интересен, у меня так и не получилось. А теперь встречайте, первый показательный поединок между мастерами нашего пояса. «Маг шестого отдела разведки и один из лучших дуэлянтов, магистр Пакка». Голос человека на арене отвлек меня от попыток распознать, кто находится за ширмой вип-балкона. Я перенес внимание на противоположную часть арены, где под аплодисменты зрителей появился тот самый, постоянно упоминаемый Себастьяном Пакка. Как я понял, это было что-то вроде его армейской клички которую он использовал во время своих показательных и тренировочных поединков. Ему противостоять сегодня будет маг второго отдела охранителей «Непобедимый визитер». И вновь кличка, только на этот раз появление с другой стороны мага сопровождалось куда меньшими овациями. Я бы даже сказал, что «Непобедимый визитер» был менее любим и уважаем местной публикой. Нужно будет при случае у Себа узнать, почему так. Не то чтобы это было мне так нужно, но... Любопытно. Оба мага вышли на середину арены. Похоже, практически как две капли воды. Один одет в красный спортивный костюм, другой в синий. Больше ничего у них я не заметил. «Начинается!» «Начинается!» Себастьян чуть не подпрыгнул от нетерпения, на него тут же зашикали уже с нескрываемым раздражением. Олег, сидящий слева от меня, лишь хмыкнул, демонстративно не глядя на Себа. И, «И да начнется поединок, поединок! крикнул ведущий, словно бы его и не было, расставил прямо в воздухе, оставив двух противников наедине друг с другом.